Олег вернулся к Сергееву, где уже были старый и Вайткурс, как бы совет посёлка. Олега они не звали, но ведь не выгонят. В посёлке как-то так получилось, что каждый сам решал, приходить ему на совет или нет. И сейчас Дик пошёл спать, хотя разговор касался и его. Марьяна была в доме и Линда, они там жили. Понятно, что им некуда уходить.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 подвёл итог тому, что говорил раньше. Он сказал: "Поэтому я стою при своём мнении. Порядок приоритета должен оставаться незыблемым". Все молчали. Какой порядок приоритета? подумывал Олег. Надо ждать. Кто-то сейчас ответит, и станет понятно. Сергеев прав, сказал старый Он подвынул единственной рукой чашку с чаем, отхлебнул. Марина поставила чашку перед Олегом. Извечная проблема, продолжал старый. Журавля или синицы? Мы не можем сказать наверняка, есть ли здесь экспедиция или Сергеев в Солегом стали жертвой оптического обмана. Нет, сказал Олег. Не перебивай.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 Зато у нас есть синица в руках. Полюс он достижим, Олег, надеюсь, не зря провёл зиму. Я проверял его, дойти да Сергеев тоже. Знаний его, конечно, недостаточно, но солидный. И есть надежда, что вместе с ним вы сможете что-то сделать с передатчиком. Вот и всё. Старый принялся пить чай, и Олег не понял, к чему ж он клонил. Не надо лететь на поиски экспедиции. Но это не оптический обман, сказал Олег. Я уверен. Есть и другая задача, сказал Вайткус. А козе, капусте и волки. Олег её знал, но опять не понял, к чему это сказал Вайткус. Остальные поняли. Сергей усмехнулся и посмотрел на Олега. Объясните, сказал Олег.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 Пока что мы все согласны. Дальше. Кому лететь? Я полечу. Могу с Марьяной, могу с Диком, сказала Олег. У нас есть опыт. А мы думаем, что тебе лететь не следует. Как? А просто. Ты только что слышал о журавле в небе и синице в руках? Наш посёлок очень малый, людей в нём тоже очень мало, и для того, чтобы выжить,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 садиться на шаре и подниматься вновь вернее всего шар придётся бросить и быть готовыми к тому что поход к людям займёт много времени Олег услышал движение у двери оказывается Казик тихонько вошёл не мог превозмочь любопытство может замёрз на улице и стоит у двери неподвижно как дерево а до корабля дойти можно продолжал старый Мы знаем дорогу, мы лучше одеты. Это путешествие трудное, но не экстраординарное. И ты для него нужен. Ты сможешь дойти туда с Сергеевым? Всё ясно? А кто тогда полетит на моём шаре? спросил Олег, непроизвольно сделав ударение на слове моём. Это наш общий шар, сказала Марьяна, будто обиделась. На шаре полетят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 То же это получается, сказала Олег гневно. Я испытал шар. Я лучше всех умею на нём летать. Я должен лететь на нём к кораблю, а его у меня отнимают? А как бы ты поступил на нашем месте, спросил старый. Если б думал не только о себе, но и обо всём посёлке. Я бы отменил тогда этот полёт к скауту. Нет там никакого скаута. Ну вот, улыбнулся Сергеев. Явный перебор. Тогда я полечу вместе с Марьяной, а к кораблю пойдёт Сергеев. Он тоже много знает про рацию. Олег понял, что не может допустить, чтобы Марьяна с Диком без него полетела в такую даль, к болотам, к реке, а он будет здесь сидеть и ждать лето. И потому он бросился ещё в одно наступление. Почему вы думаете, что на шаре нельзя спускаться и снова подниматься? Мы слетаем и вернёмся. В крайнем случае, без шара вернёмся и сделаем новый. Чистоплюй поможет, мы стангов ещё отловим. Мустанги до осени откочёвывают, сказал тихо Казик. Мустангов больше не будет. Ну, это не так важно, раздражённо отмахнулся Олег.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 А потом заговорила Марианна. Они решили правильно, сказала она. Только они боятся сказать вслух то, что надо сказать. Что? Олег удивился тому, как она говорит. Они все знали что-то очевидное, чего он знать не мог. Что? То, что мы Те, кто пойдёт за скаутом, можем не вернуться. Долго не вернуться или совсем. И тогда нужно, чтобы ты остался и дошёл до корабля. Ты с ума сошла, закричал Олег. Как ты можешь говорить? А взрослые молчали, потому что были согласны с Марьяной и с самого начала допускали злодейскую, непростительную мысль, что Марьяна может не вернуться. Это так понятно, сказала Марианна. Ты хочешь чаю? Я вообще больше не хочу с вами разговаривать, сказал Олег и кинулся к двери. Казик еле успел отпрыгнуть в сторону.